Глава 10. К тому времени, когда Лилли дотащилась до двери дома 21 на Георгиана стрит и вошла, солнце уже давно село. А когда она утром отправлялась на работу, еще не успела взойти. Не считая времени на дорогу в гараж Уиллсдане или получасового обеденного перерыва, она провела 10 часов на задней платформе автобуса, отрывала билеты, давала сдачу, объясняла, как добраться до нужного пассажиру места, старалась не обращать внимания на комментарии, Некоторые отвратительно бесстыдные. Немногих пассажиров, у которых вид женщин-кондукторов в трамваях и автобусах, все еще вызывал оторопь. Теперь она хотела только горячую ванну, при условии, что миссис Коллинз пребывает в хорошем расположении духа и позволит ей эту роскошь, тарелку горячих тостов и еще более горячую грелку в ногах, когда она упадет в кровать. А еще столько сна, насколько останется времени. Шарлотта, как и обычно, работала допоздна. Ее прошлым летом перевели в новую больницу, и при составлении расписания ее место в больничной иерархии было последним. У них уже много дней не было возможности поговорить. Но, с другой стороны, это означало, что Лили может сразу же после ванной и еды отправиться в постель, неискушаемая возможностью болтать допоздна. «Это вы, мисс Эшфорд?» — раздался голос домохозяйки из дальнего угла дома. «Да, миссис Коллинс. Как прошел ваш день?» «Ужасно». Бойлер опять вышел из строя, и у меня стирка остановилась наполовине. Так, значит, горячей ванны не будет. Жаль, вам удалось вызвать кого-нибудь для починки? Пока нет, но я спросила мистера Пруита. Он живет тут неподалеку. Не может ли он заглянуть и посмотреть? Он зайдет завтра. Удачи вам, миссис Коллинз. А я отправляюсь в кровать. Форменные ботинки тянули ее ноги вниз на каждой ступеньке, пока она поднималась по лестнице. Наконец, она добралась до двери и вошла в свою комнату. Включив свет, повесила пальто и шляпу, нагнулась, чтобы расшнуровать ботинки, и только тогда заметила телеграмму, подсунутую под дверь. Забыв о тостах и чае, она подняла конверт с пола, села на кровать и уставилась на него. «Пожалуйста, пожалуйста, только не Эдвард», — про себя молилась она. А потом поняла, сообщение не может быть о ее брате, потому что военная почта прислала бы оповещение только ее родителям. А мама и папа даже и пальцем не пошевелили бы, чтобы сообщить ей. По крайней мере, сейчас. Может быть. Она вскрыла конверт. Да, от Робби. Он писал, что приезжает в отпуск и будет в Лондоне утром 28-го. Пятница. У нее рабочий день. Но, может, ей удастся уговорить кого-нибудь из девушек поработать в ее смену. Где они могли бы встретиться? Он уедет во Францию с вокзала Виктории. Там поблизости есть Лионская кондитерская, вспомнила она. Вполне приличное место для встречи. 16 октября 1916 года. Дорогой Робби, такой замечательный сюрприз вернуться домой с работы и обнаружить, что меня ждет ваша телеграмма. Я так рада, что полковник счел возможным отпустить вас повидаться с матерью. Я буду свободна утром 28 и буду ждать вас в Леонской кондитерской на Виктория Стрит угол Пэлас Стрит в 11 часов. Если место и время вас не устраивают, дайте мне знать. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания вашей маме. Ваш преданный друг, который с нетерпением ждет новой встречи с вами, — Лили. Найти кого-нибудь, кто смог бы подменить ее, оказалось труднее, чем она думала. Но в конечном счете согласилась Бетти, получившая обещание отработать за нее две дополнительные смены в любое время, когда Бетти потребуется. Она почти не спала предыдущей ночью, а завтракая, с трудом глотала еду. До этого перед ней стоял вопрос, что надеть. После длительных консультаций с Шарлоттой Лиля остановилась на простой серой шерстяной юбке, которую она недавно укоротила до более модной длины, при которой юбка не до конца прикрывает икру, и простой белой блузке. Поверх она надела свое лучшее приталенное пальто из серой шерстяной материи. Она купила у портного это пальто ношеным, но оно по-прежнему выглядело как новое. Венчала всю эта новомодная шляпка из черной шерстяной материи на фетре с полями, украшенными широкой атласной угольно-черной лентой, которую Шарлотта нашла в своей корзинке со всяким портновским хламом. Ничто в ее одежде не выглядело особенно модным, но смотрелось на ней хорошо и вполне подходило для данного случая. Два года назад она бы отвернула нос от такой простой одежды, но с тех пор она сильно изменилась и была за это благодарна судьбе. Та какой она была два года назад, не думала о том, как ее поступки могут сказаться на других людях, о чем свидетельствовало и несчастье, обрушившееся на Принглов. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы загладить свою вину. Она продала свои драгоценности и настояла, чтобы Джон Прингл на вырученные деньги купил коттедж в Пенрите. С рекомендательным письмом от Эдварда он нашел работу в гараже, и его семья не впала в нищету, хотя и пережила несколько мучительных недель неопределенности и публичного унижения. Первые месяцы после ее ухода из дома были исключительно неприятными. Она говорила себе, что получила надлежащее наказание за свое неблаговидное поведение. Начать с того, что найти работу оказалось значительно труднее, чем она предполагала, потому что ни одна из женских служб не хотела ее принимать, так как ни дипломов, ни рекомендаций у нее не имелось. Когда ее, наконец, приняли в лондонскую автобусную компанию больше, чем через месяц после ее ухода из дома, то в качестве муляра, а не водителя. Маляра она, конечно, была никакой, и чудо, что ее не уволили после первой недели. Но она выдержала, подружилась с другими девушками, демонстрировала такую пунктуальность и внимание, что год спустя ее бригадир рекомендовал перевести ее на завидное место автобусного кондуктора. Работа билетчицей, как назывались женщины-кондукторы, была много легче, чем труд маляра, и она радовалась тому, что просыпается, не чувствуя запаха краски и скипидара в волосах. Но это занятие было далеко от того, чего она собиралась добиться. Она своим трудом давала возможность одному мужчине взять в руки оружие и отправиться на фронт. Это правда. Но в самом ли деле она делала все, что было в ее силах? В самом ли деле ее работа сколько-нибудь значимо помогала Эдварду и Робби? Она знала ответ, и этот ответ не очень ее вдохновлял. Но она никогда, ни разу не пожаловалась в своих письмах Робби. Вместо этого она писала ему длинные тщательно составленные послания, наполненные занятными, как ей казалось, анекдотами из нынешней домашней жизни. Она не сомневалась, что ему не нужны истории о бомбежках с дирижаблей или американском нейтралитете или немецких подводных лодках, поэтому она сообщала ему о помешательстве ее друзей по работе на джазовой музыке, о ее добросовестных, но неудачных попытках вязать носки для солдат и ее прогулках по воскресным утрам по Прим Роуз Хилл. Название одного из лондонских парков и редких походах в театр с Шарлоттой. В последний раз они смотрели комедию «Теодор и компания». Английская музыкальная комедия по книге Гарварда и Гроссмита. Премьера состоялась во время Первой мировой войны. Его ответы, всегда немедленные, были далеко не длинными, как ее письма. Он часто писал их карандашом и странным образом почти ничего не сообщал о подробностях своей жизни, в отличие от первых посланий, которые он отправлял из госпиталя в Версале. Предположительно, работа в полевом лазарете оставляла ему мало времени для себя, и этим объяснялась его лаконичность. Вероятно, он не чувствовал, что она в состоянии оценить нюансы его работы, а потому не вдавался в подробности. Но было бы приятно получить более полное представление о том, как он проводит свои дни. Сегодня она пешком преодолела три мили от Камдентауна до Виктории. Утро стояло прекрасное, а ее сжигало нетерпение. Она не могла сидеть в одиночестве в своей комнате. Сегодня, как и всегда, ее поражали изменения, которые война принесла в Лондон. Прежде всего, все стало каким-то захудалом. Художнику практически не понадобились бы другие краски, кроме серой и коричневой, чтобы передать атмосферу Лондона. Стало меньше автомобилей и лошадей. Почти все мужчины на улицах были в форме. Некоторые из них были очень молоды, наверняка не достигли еще и 18. -ти. Парнишка в хаке прошел мимо так близко к ней, что она увидела пушок под носом на его почти детском лице. Лили прошла на юг по пэлэс стрит до пересечения с Викторией-стрит. Впереди она уже видела бросающиеся в глаза бело-золотые буквы на фасаде Леонской кондитерской. Она вошла внутрь, оглядела столики. Не ждет ли ее уже Робби? «Что для вас, мадам?» «Что? Ах, да, я жду друга. Но он еще не появился. Не уверена, что мне стоит занять столик». «У вас так много клиентов?» Официантка, понимающе улыбнулась. «Ну разве это много, мадам? Садитесь за любой столик, который вам больше нравится. Я к вам подойду, когда появится ваш друг». Лили прошла по центральному проходу и выбрала столик поменьше, на двоих, почти в самом конце. Она села лицом к двери и попыталась придать себе более презентабельный вид. Впрочем, возможностей для этого у нее было не так уж много. Поправить выбившиеся из-под шляпки локоны Разгладить на пальто, снять перчатки и сунуть их в редикюль. Она проверила, есть ли у нее мелочь в кошельке. Отметила, что забыла взять носовой платок. Жаль, что она не взяла с собой какую-нибудь книгу. Она вытащила меню из металлической стойки на столе. Принялась медленно листать. Строчки расплывались перед ее рассеянным взглядом. Три пенса за чай, два пенса за липовый сироп с содовой, пенни за булочку, пирожное с кремом или имбирный кекс. Громко звякнул колокольчик над входной дверью, и ее сердце забилось чаще, но она увидела только спину уходящего клиента. Может быть, Робби забыл. Может быть, его поезд опаздывает. Лучше она будет думать о чем-нибудь другом. О чем угодно. Например, о людях вокруг. За одним из столиков сидела компания молодых женщин. Они возбужденно разговаривали. Их стулья были сдвинуты в дружеский кружок. Они были модно одеты, в юбках еще короче, чем у нее, У одной из них на щеках виднелись румяна, а на губах помада. Лили решила, что они, вероятно, работают в одном из расположенных поблизости офисов или магазинов, выполняют работу мужчин, отправленных на фронт. Она обратила внимание на пожилую пару, мужа явно староватого для призыва. Они заказали чай с булочками и, казалось, наслаждались каждым кусочком. Жена протянула руку и смела крошку с пальто мужа жестом, как подумалась Лили, Рожденным долгими годами любви и дружбы. Рядом с лили сидели молодые женщина и мужчина в форме. Женщина держала мужчину за руку, не обращая внимания на чай. Она поедала его глазами, а он говорил что-то медленно, мягко. Слова разобрать она не могла, но их перешептывание явно было полно бесконечной любви. «Обещаю, со мной ничего не случится», — наверное, говорил мужчина. «Ничего не случится. Я вернусь к тебе. Ты не должна обо мне волноваться». «Со мной ничего не случится». Лили про себя помолилась о том, чтобы так оно и было. Снова звякнул колокольчик, по которому ударила, открывшись, дверь. Она подняла глаза, убеждая себя, что это не может быть он. Это всего лишь еще один незнакомец, пришедший выпить чаю, съесть тост и ненадолго спрятаться от холодного дня. Но она увидела Робби. Он вежливо придержал дверь для пожилой пары, которая доела свои булочки и теперь покидала кондитерскую. Он оглядел зал кондитерской. Наконец увидел Лили, улыбнулся уголком рта. Девицы, сидевшие с тайкой, замолчали, повернули головы к двери, посмотрели на него с нескрываемым восхищением. Он направился к ней, расстегивая на ходу шинель, под которой она увидела его офицерские брюки и мундир. Кто-то, вероятно, его мать, отполировал до блеска его кожаные краги, ботинки, портупею. Потом он снял фуражку, и она увидела, что его прекрасные золотистые волосы очень коротко пострижены. «Привет, Лили!» Надеюсь, не заставил вас долго ждать.